Глава 80. Приглашение на праздничный ужин. Во время ужина Клейн наелся и напился до отвала. Довольный, он уселся на диван в гостиной и небольшим ножиком вскрыл письмо. Мелисса же сидела за обеденным столом и в свете газовой лампы усердно решала упражнения из своих учебников. Бенсон уютно устроился в кресле и читал учебник «Бухгалтерия. Ступень 1». Встряхнув аж целых три листа, Клейн с нетерпением и некоторым опасением принялся их изучать. «Очень рад получить от тебя весточку. Твое письмо вызвало у меня глубокое чувство ностальгии о былых временах. Как жаль, что Уэлч и Ная навсегда покинули нас. Я присутствовал на похоронах у обоих и чувствовал глубокую боль их семей. Этих молодых людей ждало блестящее будущее». Судьбу практически невозможно предугадать, никто не может знать наверняка, с чем столкнется в следующий миг. Чем дольше живу, тем больше осознаю хрупкость и уязвимость человеческого бытия. Что касается исторической справки о пике горного хребта Харнасис, то я вспомнил, один археолог Джон Джозеф написал монографию на эту тему. Там он подробно описал, что обнаружил там несколько древних построек, чей возраст превышает тысячу лет. К стыду и сожалению каждого ученого, у нас нет более точного способа определить возраст объекта, и мы можем лишь выстраивать предположения, основываясь на стиле архитектуры, особенностях фресок и небольшом количестве читаемых надписей. Трудно поверить, что на такой высоте могли быть не просто человеческие поселения, а настоящая цивилизация. Но у господина Джозефа имелись неоспоримые доказательства. Подробности сложно описать в письме, поэтому я советую тебе наведаться в библиотеку Дьюи-Вилля и попробовать найти ту монографию. Поверь мне, этот храм знаний гораздо лучше того, что построило государство». Книга называется «Исследование древних руин главного пика Хорнасис», выпущена издательством «Лоенец». К слову, есть и другие исследования на смежные темы. Они опубликованы в «Новой археологии», археологических обзорах и прочих трудах. Вот конкретное название и номера. Клейн внимательно прочитал каждую строчку письма. Он несколько раз тихо повторил название журналов и статей, которые указал наставник. Затем достал чистый лист бумаги, нашел ручку и довольно формально написал ответное письмо с благодарностями. Мелиса, можешь завтра сходить на почту и отправить это?» Рядом с книгами Моретти положил на стол младшей сестре уже закрытый конверт и деньги. Сумма была явно больше той, что требовалось для отправки письма. Мелисса покосилась на монеты и поджала губы. «Почта столько не стоит». «Это верно, но девушке иногда не помешает иметь немного карманных денег», ответил Клейн, улыбаясь. «Думаю, Селена говорила тебе нечто подобное». Он заметил, что сестра все еще противится, и сразу же поспешил добавить. «Купишь на них материалы и инструменты, которые хочешь». «Инструменты» тихо прошептала Мелисса. Ее взгляд метнулся на книги и она еле заметно кивнула. «Хорошо». На лице Клейна сразу появилась улыбка, и он уверенной походкой вернулся на диван. «Ловко ты ее уговорил. Точно определил слабое место». Бенсон тихо хихикнул и одобрительно поднял палец вверх. Клейн деловито откашлялся и с серьезным видом ответил. «А как же мне уговорить тебя?» Кстати, тебе следует уделить особое внимание письму и классической литературе. Но, конечно, базовая математика и логика не менее важны. Имея представление о базовых предметах в школах и гимназиях, а также вступительных экзаменах в университет, он в общих чертах понимал, какие будут экзамены на гражданского служащего. Бенсон провел рукой по волосам и усмехнулся. «Читая все эти книги, чувствую себя повианом на ветке». «Для того и читаешь, чтобы слезть цветки, ответил ему брат и улыбнулся. В этот момент милиса отложила ручку, встала и подошла к дивану. «В это воскресенье день рождения Селены, и нас троих пригласили на вечерний банкет. Вы свободны?» «Я вроде да», — ответил Клейн после некоторых раздумий. Если с сестрой вдруг что-то случится, он даже не знал, к кому обратиться. А тут представился шанс познакомиться с ее подругой. «Аналогично», — Бенсон снова провёл рукой по волосам. «Видимо, нам пора задуматься о подарке», — Клейн хмыкнул. «Думаю, мы можем поручить это Мелиссе. Она в любом случае знает Селену лучше, а мы сделаем то, что и подобает настоящим джентльменам. Оплатим покупку». «Впервые слышу, чтобы так занимательно прикрывали обычную лень», — засмеялся Бенсон. Клейн покачал головой. Это и есть польза письма и классической литературы. Бенсон не ожидал такого поворота и не нашелся, что ответить. На следующий день Клейн надел свой первый дешевый костюм. Держа в руках черную, украшенную серебром трость, он поднимался в офис Черного Терновника. Его хороший костюм уже отправили чинить в ателье. Провидец как раз хотел поздороваться с Разанной, как вдруг из-за перегородки появился Дан. «Доброе утро, Клейн. Ты как, выспался? Кошмары не мучили?» — заботливо поинтересовался капитан. Клейн честно ответил, «На удивления нет. Так что отдохнул хорошо. Хотя, когда я вспоминал прошедший день, чувствовал отвращение». «Хорошо, тогда я спокоен». ган едва заметно улыбнулся. Они немного поболтали, а затем начальник сам сменил тему. «Святой храм ответил на мою телеграмму, а Юру и Лоретти приказали срочно доставить 2049 и записи семьи Антигон в Бэклонд. Полагаю, они уже уехали. Также нам отправили еще одного ночного наблюдателя для помощи. Прибыл вчера на паровозе». «Выходит, я полностью освободился от тени дневника Антигон», — подумал Клейн, с трудом веря в услышанное. Получилось гораздо проще, чем я думал. Все, на этом история кончилась же. Да благословит их богиня, и пусть дорога окажется легкой. После нескольких секунд раздумий провидец начертил на груди знак Алой Луны. Дан надел шляпу и указал на дверь. «Мне нужно в патруль на кладбище Рафаэля. Ой, забыл сказать...» леонарды полицейское управление добились определенных успехов в розыске членов тайной обители нашли кучера который их подвозил с его помощью определили временное место проживания этих людей в тингене но они были довольно осторожны и не оставили никаких серьезных зацепок ожидаемо от древней тайной организации вздохнул клейн капитан слегка кивнул и повернулся к выходу спустя три секунды Он снова остановился и повернулся. — И вот еще. Святому храму может потребоваться пара-тройка дней, чтобы ответить на наше заявление о твоем вступлении в ряды наблюдателей. Хм, эти процессы находятся в юрисдикции другого отдела, и их работа может быть не так эффективна. — Я понимаю, — улыбнулся Клейн. А мысленно напомнил себе, что нужно не забыть сегодня подать заявление на компенсацию. Когда дверь за данным закрылась, провидец услышал удивленный голос Розанны. «Богиня! Клейн! Собираешься стать полноправным членом ночных наблюдателей? Ты же присоединился к нам меньше месяца назад!» Тот довольно улыбнулся. «После того, как я принял зелье провидца, уже точно знал, что хочу это сделать». «Справедливо!» Розанна на несколько секунд замолчала, а потом вдруг запричитала. А я так молилась, чтобы ты поскорее закончил свои занятия оккультизмом и присоединился к стражам в арсенале. Богиня, у меня ночные смены каждые два дня, но я-то не бессонная. Моя кожа, волосы, а мешки под глазами. О, богиня, помоги мне. Разве ты не должна была привыкнуть к такой жизни? Ведь до моего прихода на смене всегда были ты, Бред и господин Нил. Нет, — подозрительно спросил Клейн. Девушка покачала головой и печально ответила «Нет, до этого нас вообще было четверо, а еще раньше пятеро». Но, к сожалению, Кинли предпочел стать бессонным. Виола не стала продлевать контракт в прошлом месяце и перешла в Хои Нор Механик. Она очень творческий человек, и ей просто не хватало возможностей и средств. А пять лет в качестве гражданского сотрудника позволили накопить денег и заняться любимым делом. Внезапно улыбка пропала с ее лица. «Мне пришла в голову отличная идея, Клейн. Женись как можно скорее. А потом невзначай выдай своей супруге секрет потусторонних. Это будет незначительная утечка, за которую сильно не накажут. В конце концов, никто не может скрывать свою истинную сущность от того, с кем спит в одной постели. К тому времени ты представишь ее нам, и она сможет стать гражданским сотрудником. Идеальный план, правда? Розанна, с тем же успехом ты могла бы выйти замуж. Что, к слову, намного проще». «Да я уверен, что у тебя достаточно способов выдать потенциальному мужу секреты». Глаза девушки округлились, а рот приоткрылся от удивления. «Да ты что? Брак — дело серьезное. Нельзя просто взять и пойти под венец. Нужно ведь быть уверенным в партнере, А это вот требует времени». «А мне, значит, предлагало найти жену так, будто это пойти хлеб купить», — подумал Клейн, но не стал спорить с Розанной. Обменявшись с ней любезностями, он удалился на нижний этаж. Придя в оружейную, провидец увидел Нила, который возился с кофе, и стал терпеливо ждать. «Ты скоро станешь официальным членом наблюдателей, верно?» — небрежно спросил старик, процеживая кофе. «Капитан сказал, что нужно еще 2-3 дня. Да я не могу быть уверен, что святой храм одобрит». «Хе-хе-хе!» — Нил рассмеялся. «Такое святой храм не может не одобрить, если учесть, что ты потусторонний». Сказав это, он повернул голову и с улыбкой посмотрел на Клейна. «Ты должен быть готов к тому, что каждый полноправный член ночных наблюдателей проходит обряд посвящения, который включает в себя самостоятельное выполнение задания. Но, конечно, Дан выбирает для новичков что-нибудь попроще». Тем более твоя последовательность не относится к боевым.